Экзит Так уж получается, что история эта, начавшаяся почти в Нью-Йорке, в нём же и заканчивается Прежде чем явиться в заведение, расположенное от великого города-космополита Милях в двухстах слишком, в заведение, которое по прямому своему назначению Занимается такими, как мы, бывшими шпионами Пол и Виктория открыли свою Америку Пройдя сквозь соединительный тамбур аэропорта Кеннеди Пожертвовав таксисту пятерку сверх тех, Обязательных 45 долларов, что установил во избежание накалывания фраеров ушастых мэр Блумберг, мы оказались на 91-й Вест-стрит Верхнего Манхэттена. И я ощутил себя в новой реальности, нажав кнопку интеркома с номером берложьей квартиры. Было у меня опасение, что я не застану хозяйку-медведицу. Что она куда-нибудь нарочно уехала К какой-нибудь очередной своей немощной подруге Также доживающей свой одинокий век в эмиграции Но вот в динамике Раздалось знакомое медвежье ворчание И через тусклые секунды почти неосвещенного лифта Мы втроем сошлись вдоль порога разделявшего нас Чтобы переступить его, я должен был объясниться, но... Все потом Идемте же внутрь Я так рада вам, Пашенька Как знала С утра затеяла с капустой пироги Сейчас буду кормить твою девочку Вон она какая худенькая В Йорке нужны силы, чтобы все время бегать Остановишься, пропадешь Это Москва слезам не верит А Нью-Йорк верит лишь движению. Но я остановил ее Должно быть, получилось грубо А может, просто так контрастировал мой тон Со всей этой надвигающейся, пирожково-трепливой идиллией Что я отвел глаза от укоризненного взгляда Алевтины Но тут же вновь обрел твердость и заставил ее принести Да-да, она помнит, она мне его показывала То самое колечко Пусть сперва положит его здесь, на кухонном столе. Мы здесь из-за него. Идиллии не получилось. А вышел женский разговор, в который я встрял самым неестественным образом. Триста тридцать три раза удерживая себя, чтобы не заорать. Да что вы все ходите вокруг, да около, все же и так ясно. Но женский разговор... Ритуал строжайшего соблюдения Его надо было пережить, прежде чем оказаться предстеклянными вратами в царство дракона Семена Кистенбаума Единственного дракона, который не служит Нибелунгам, строжа их богатства И не плюется в пришедших жаркой струей Наоборот, Семена было жаль, настолько он съежился за своим прилавочком «Увидя меня» Самым верным решением здесь было просто выложить перед ним камешек и попросить поменять его на что-нибудь подобное. Но разве виноват кто-то? Разве виноват этот будущий покупатель Н, не подозревающий, что вместо подарка ему подложили свинью, продав проклятый бриллиант в лавке старого еврейского ювелира? «Один еврей?» — сказал Семён совершенно успокоившийся и сидящий за чаем в своей подсобке. — Один еврей всегда придумает больше разного шахермахера, чем три. Он сделал слишком большой глоток, обжегся и выругался. — В общем, позвольте мне самому решить, что сделать с этим камнем. Я же не просто продавец. Я, между прочим, кое-что мастерю своими руками. Я вам любую тифани скопирую так, что никто ничего не разберет. А камень этот... Я разделю частей на пятьдесят. «Зачем?» — спросили мы хором. «Затем?» — вздохнул Семен. «Что, когда нельзя справиться с одним большим горем в одиночку, его нужно разделить понемногу между многими. Им оно ничего не добавит. Ну, может, лишний раз ударится человек ногой, а табуретку или там себе в глаз зубной пастой угодит. Дело-то пустяковое. А взамен вот...» Он достал из кармана какое-то украшение и протянул олевтини. Нравится? Единственным, кому не повезло в этой истории больше всех, оказался Витя Бут. Узнав о том, какую роль он сыграл в деле, компрометации их секрет-сервис, американцы на Витю здорово ополчились. И сейчас я уже совсем не уверен в его благополучном освобождении из тюрьмы, хотя что-то подсказывает мне, что хитрый лис вывернется как-нибудь и на этот раз». А рецепт Семёна подействовал. Он и впрямь распилил злополучный бриллианты и по крошке от него добавил в кольца, кулоны, подвески. Такие обычно покупают те, кто хочет, чтобы блестело и при этом недорого стоило. Бриллиантовая пыль. Счастье всем, кто дышит ею и ни о чём не догадывается. Что до нас с Викой, то после некоторых раздумий Мы купили дом на восточном побережье в городке вирджинии бич Иногда я встречаю солнце, выходящее из Атлантики. Встаю, когда еще совсем темно. Осторожно на цыпочках, чтобы не разбудить жену и крошечного моего сына. Одеваюсь и прихожу на берег океана. Здесь я долго вглядываюсь в мрак, покуда не начинается на востоке легкое зарево. Новый день настаёт. Мой новый день. Где-то там, невообразимо далеко, солнце утонуло сейчас в кронах деревьев истринских лесов. И вот-вот готовится осветить мне дорогу, обозначив её от линии горизонта до берега возле моих босых ног. И я мог бы пойти по этой дороге, но я... Не умею ходить по воде. Я всего лишь человек, который не поверил туману на той стороне, откуда приходит солнце. Здесь туманов не бывает. Вместо этого приплывают поутру дельфины и дефилируют вдоль пляжного променада, радуя людей, как в зоопарке. Когда-нибудь, когда сынишка подрастет, Я повезу его в Вашингтонский зоопарк. Там живут две панды, трубят слоны, и семейство орангутанов раскачивается на ветвях, совсем как тогда в Танзании. Однажды я спросил себя, за что мне такое счастье, и, вернувшись домой, сел за рукопись. Ничего волнительного в самом этом шаге для меня не было, Волнение наступило потом Когда один русский режиссер Молодой парень Талантливый и смелый Посоветовал мне Превратить этот рассказ в киноповесть Опыта у меня маловато Но дело идет И скоро конец Вот только я так до сих пор и не знаю Чем же все это Закончится